Глава 15 История Долориды. Очарованный конь. Дворецкий герцога был человек изобретательного и веселого ума. Зная, что его господа хотели позабавиться над сумасшествием гостя, он выдумал призабавную комедию. Он предоставил им на рассмотрение план свой, и когда герцог и герцогиня одобрили его, сделал все нужные к тому приготовления. По одной стороне замка находился великолепный сад. Приказано было в этот день накрыть обеденный стол в саду. Едва кончился обед, как услышали вдалеке тонный звук флейты и барабанный бой. Эта разногласная музыка приближалась довольно медленно. Вдруг увидели какого-то гиганта, покрытого черной мантией, с широким мечом, повешенным через плечо на шарфе. Перед ним шли два барабанщика и флейтист, также одетый в траур. Лицо его было закрыто крэпом, сквозь который видна была длинная борода, белая, как снег, простиравшаяся до пояса. Этот великан подходил медленную и важную поступью и, наконец, преклонил колено перед герцогом. Потом встал и громким голосом произнес следующие слова. «Высокомогущественный вельможа, ты видишь пред собою Трифалдина Седобородова, оруженосца принцессы Трифальди, называемой Даларидою. Это несчастная пришла пешком из королевства Кандайского с единственной надеждой рассказать тебе ужасные приключения свои и получить от тебя некоторые сведения о непобедимом Дон Кихоте единственном рыцаре, который может прекратить ее бедствие. Кончив эту речь, Трифалдин кашлянул и погладил длинную бороду. «Давно уже, — храбрый оруженосец, — отвечал герцог, — известны нам несчастье печальной Долориды. Вы можете уведомить ее, что мы ожидаем ее. Прибавьте в утешение, что знаменитый Дон Кихот как нарочно находится здесь». При этих словах Трифалдин снова преклонил колено и потом удалился при звуке своей печальной музыки. «Видите ли», — воскликнул герцог, обратившись к нашему герою, — «и зависть не в состоянии помрачить славы наших великих подвигов. Едва протекли шесть дней, как вы находитесь здесь, и вот уже из самых отдаленных стран несчастные, привлеченные молвою о вашей славе, стекаются сюда для испрошения у вас защиты и покровительства». «Признаюсь, — отвечал Дон Кихот, — что никогда я не гордился так, как ныне моим званием странствующего рыцаря, и никогда не был столь уверен в превосходстве этого благородного занятия. Пусть явится эта несчастная женщина и расскажет мне своей горести. Она заранее может надеяться на силу руки моей».